Глава 33. Интерлюдия. Трое людей шли по пыльной дороге. Двое мужчин двигались чуть пружинисто. Они явно сдерживали себя, потому что женщина, отставшая от них на добрый десяток шагов, в силу возраста и состояния здоровья не могла двигаться так же, как они. Окей! обратился неугомонный Нереус, глядя на суровый профиль воина. «Мы идем в Афины, я ведь правильно понял». «Да», — коротко ответил Геракл, прищурившись от ярко светящего прямо в глаза солнца. «У меня там дела». «Молчи», — остановил парня Геракл. «Береги силы, разговоры отнимают энергию». С десяток минут шли молча, но сын Мины все же не выдержал, его буквально распирало от любопытства. «Нам идти еще половину дня до ближайшего поселения. Там ты купишь коня, а как же мы?» «Мать не сможет бежать, ты же видишь!» Геракл Алкей кинул на мужчину пронзительный взгляд и, не останавливаясь, бросил. «Лучше помоги матери. Встретимся у входа в деревню». И ускорил шаг так, что Нереус, как не силился, догнать его не смог. Ему пришлось смириться, развернуться и подойти к матери, присевшей на небольшой валун, валявшийся на обочине. «Он будет ждать» кивнула она в спину с каждым мгновением все дальше удаляющегося Алкея. «Ты надоел ему своей болтовней. Не стоит злить сына Бога». «А какого именно?» Потерев лоб, полюбопытствовал юноша. «Я не знаю», — покачала головой женщина. «Но точно не самого простого». «И помолчи», — одернула она Нереуса, когда тот открыл было рот, чтобы снова что-то сказать. «Алкей прав. Ты не ценишь энергию». Растрачиваешь ее почем зря. Но как ты. Я еще не настолько стара, чтобы вообще ничего не слышать! хмыкнула мина. Дай воды. Нереус развязал котомку, внутри которой был глиняный кувшин наполовину заполненный пресной, уже неприятно теплой водой. Но женщина, нисколько не опечалившись всему факту, с удовольствием сделала два больших глотка и когда бутыль снова была надежно закреплена за спиной юноши, с кряхтением поднялась. «Подай руку, поможешь идти». До деревни они добрались, когда начало смеркаться. Алкей действительно ждал их у крайнего дома, оперевшись о каменную стену спиной. Он сидел в тени и вроде даже задремал. Но стоило матери с сыном подойти ближе, как он резко распахнул глаза и направился прямо по улице, сделав им знак следовать за ним. Мина кивнула и, ущипнув открывшего было рот Нереуса, пошла за воином. Большая таверна в центре поселения встретила их распахнутыми дверями. Нереус не был удивлен, что в это время заведение было забито практически полностью, отдыхающими после трудового дня людьми. «Мина», — обернулся Алкей к пожилой женщине, — «Для тебя уже готова отдельная комната и купальня. О тебе позаботятся». Не успел он заговорить, как на крыльцо из дома вышла крупная женщина в одежде рабыни. Поклонившись, она уважительно пригласила женщину следовать за ней. Пойдем, окликнул Геракл, замершего в удивлении от такого поворота событий Нереуса. аминь не позаботятся. Ей не место в мужском обществе. Ночь она проведет в гиникеи. Нереус все это прекрасно понимал, но почему-то испугался за мать. Ему было непривычно, что она будет где-то без его догляда. Геракал Алкей все это прекрасно прочитал на простом, открытом лице парня, и впервые в груди шевельнулось давно забытое чувство. «Ей ничего не грозит», — едва сдерживая улыбку, снова сказал Геракл и шагнул на первую ступеньку крыльца. Идем, добавил он, и, не оглядываясь, скрылся внутри таверны. Нереус в нерешительности потоптался на месте, но по здравому размышлению решил, что с Миной навряд ли что случится плохого. У нее даже ничего ценного не было, лишь старая, выцветшая от солнца туника. Геракл, войдя в большой зал таверны, прошел вглубь и сел за столик, который заранее оплатил. «Неси еду и питье, обратился он к худому, жилистому рабу. Тот, низко поклонившись, исчез. Нереус присоединился к великому воину спустя несколько минут и молча принялся разглядывать ужинающих мужчин. «Почему они не идут домой?» Тихо спросил он Алкея. «Я бывал в этой деревне, только чтобы продать улов, купить немного хлеба и вина, и сразу же возвращался к матери. В этой таверне мне бывать не приходилось, а болов всегда было очень мало». Алкей слушал его внимательно и все же решил пояснить. «Они устали, им хочется поговорить, поделиться своими радостями и проблемами. Многие из них простые граждане». В их домах недостаточно места для проведения симпозий. Нереус слушал воина и понятливо кивал. «Сейчас они закончат с трапезой и перейдут к распитию вина», — добавил Геракл. «Многие уже перешли», — усмехнулся мужчина, сверкнув красивыми белыми зубами. К столу подошел раб и расставил глубокие глиняные миски, полные снеди перед ними. «Ешь», — сказал Геракл, беря в руки хлеб и опуская в мясную похлебку. Второго приглашения не требовалось. За время перехода сын Мина устал и страшно проголодался. Герако Алкей снял две комнаты, соседние друг с другом. Вручив Нереуса свой шлем, завернутый в плащ меч и щит, сказал. «Прежде чем пойдешь в купальне и спать, сходи на задний двор. Там стоит бочонок с чистым песком. Натри все мое снаряжение до блеска. Протри чистой трепицы и принеси в мою комнату». «Сделаю, Алкей!» — чуть поклонившись и приняв в руки предметы, ответил Нереус. Геракл проводил парня задумчивым взглядом. «Что ты здесь забыла?» — спросил он, не оборачиваясь. В тени коридора тихо замерла девушка, хозяйская дочь, прекрасная Барбара. «Я... я хотела помочь вам с мытьем», — в голосе девушки слышалось смущение. Красивого высокого воина она увидела еще в его первый приход к ним в таверну. Отец не стал препятствовать дочери в ее желаниях. Уж больно сильная аура окружала незнакомца. «Завоюй его сердце и будешь счастлива», — убежденно сказал он Барбаре и выпустил из женской половины. «Ты мне не нужна. Иди к матери». Геракл шагнул к боковой лестнице, ведущей в купальне. «Не позори доброе имя отца». «Он не против?» — успела прошептать в его сильную спину девушка. Барбара впервые была готова на все ради мужчины, даже не зная, кто он. К ее отцу приходили самые видные женихи селения, но всем отказывал строгий хозяин таверны. Но именно незнакомец чем-то привлек его внимание, впрочем, как и внимание всех жителей. Геракл сильно отличался от местных. Не только поведением и своим, словно высеченным из камня, бесстрастным лицом. Его внутренняя сила притягивала людей к себе и не отпускала. «Кто ты?» — прошептала девушка. Сердце стучало так громко, что она испугалась, как бы не выскочила из груди. «Я просто человек». Геракл Алкей все же остановился и ответил ей. «Не печалься. Свою судьбу ты встретишь вскоре». Геракл же шел вниз и думал, что в этом мире его цель вовсе не обрести любовь. Его цель — спасти Элинов, сохранить их целостность и не позволить врагам разрушить то, что веками создавалось греками. Лестница вывела его во внутренний перистиль с большим бассейном. Сюда имели возможность попасть только обеспеченные гости. Скинув пыльную тунику, мужчина медленно вошел в прохладные воды неглубокого бассейна. Прикрыв глаза, лег на спину, раскинув руки в стороны. Завтра он купит коня и лошадку с повозкой для Нереуса и его матери. Пока будет занят этим делом, отправит юношу на рынок за продуктами. Впереди долгая дорога до Афин, встреча со стратегом и получение воинского звания. Он медленно, но верно движется к своей цели. Но что-то царапало внутри, торопя его и подгоняя. Он чувствовал, что может не успеть. Утром, когда солнце еще даже не коснулось своими лучами горизонта, Алкей уже был на ногах. Короткий стук в дверь Нереуса и спуск в основной зал таверны не заняли у него много времени. Подай еды, приказал он сонному рабу, выглянувшему из кухни. Тот тут же взбодрился, поклонившись, отправился выполнять поручение. Сонный Нереус бухнулся на скамью и, потирая слепающиеся глаза, сказал: даже живя у моря я так рано не вставал. В чем спешка, Алкей? Нет времени, коротко бросил Геракл. Сейчас же отправимся к Алкиону», — мне его посоветовал трактирщик. У него купим коней и повозку для твоей матери. Бежать мне за моим конем не придется, добавил он насмешливо. А Нереус отчаянно покраснел. Ему было стыдно за опрометчивые слова, брошенные Алкеей накануне. Я был поспешен в суждениях, извиняющимся тоном произнес бывший рыбак и замолчал. Геракл не считал необходимым что-либо отвечать, просто кивнул и обратил все свое внимание на поставленную перед ним миску с горячей кашей. «Иди на рынок!» Покончив с завтраком, Геракл Алкей поднялся из-за стола и выложил перед Нереусом несколько увесистых оболов. «Купи еды в дальнюю дорогу. И одежды. Для себя и мины». Молодой человек ошарашенно уставился на внушительную сумму. Геракл, тихо хмыкнув, направился на выход из таверны. Алкион словно ждал их. Мужчина сидел перед домом на деревянной скамье и смотрел вдаль на занимающийся рассвет. «Доброго утра, путники! У меня лучшие кони на многие мили окрест. Вы пришли по адресу», — заметил он, хитро прищурившись. «Пойдем, воин, я тебе их покажу». Геракл молча кивнул и шагнул следом за Алкеоном. Нужно торопиться. Чем больше Сензевса задумывался над своими ощущениями, тем четче понимал. Многое зависит от того, как быстро он окажется в Афинах. Примечание автора В Древней Греции симпосий был распространенным обычаем и одним из самых популярных развлечений у древних греков. Дословно, слово «симпосий» означает собрание пьющих или собрание друзей. Банкет или вечеринка, как мы сказали бы сегодня. Симпосия состоялась из двух этапов. Первая часть была посвящена еде, которая в целом была скромной, а вторая — потреблению алкогольных напитков. Сразу после еды столы убирали, рабы приносили воду для мытья рук, и начиналась вторая часть пира, самая важная — выпивка. В это время велись разговоры или философские дискуссии, играли в различные настольные игры, например, в Котовос. Обычно банкеты начинались вечером и длились до утра. Греки лежали на диванах, апоклинтрах, а на низких столиках перед ними ставили еду и игры. Дополняли развлечения присутствующие танцоры, акробаты и музыканты. Симпосии были полностью запрещены для жен, зато приглашались танцовщицы и гетеры.